Глава одиннадцатая. То ли от последних событий в Осколкове, то ли сам несчастный вид Оскола навевал некоторое оцепенение мысли, но Старчак поначалу никак не мог сообразить, с какой стати сейчас надо без промедления оставить все дела и устраивать экскурсию в Новгородский музей забытых вещей. Прочитав распоряжение в присутствии их молчаливого, беспомощного автора, Он сначала и это все отнес к старческому маразму, за исключением содержания первых двух пакетов. Однако же покивал, заверил больного, что все исполнит в точности, и уже в своем кабинете еще раз внимательно изучил рукописное завещание, вложенное в третий конверт. Вероятно, осторожный Церковер доверил все это бумаге, предчувствуя скорый приступ, и уже не обладал здравым умом, твердой памятью и прежней концентрацией мысли. Рука еще не дрожала, почерк был напористый, ровный, но сознание заметно трепетало, прыгало, стремясь из некого множества выхватить лишь самое важное, и старчак вынужден был прыгать по его заячьему следу. Он и в самом деле сразу же начал исполнять распоряжение Осколы и в первую очередь велел убрать останки железной руки. А сам продолжал разгадывать ребус, полученный в наследство. «Пойди туда, не зная куда» и одновременно ждал отчета о первой встрече Корсакова с западными партнерами. Разведка «Оскола», как показалось вначале, работала безукоризненно, и через несколько часов после этой встречи явился ее начальник Филип. Зачем вы сказали церковеру о хищении? сразу же спросил старчак. Можно было пожалеть больного, не расстраивать его, хотя бы повременить... Я обязан докладывать обо всем, что происходит в Осколке. Бесстрастно заявил тот, от чего-то заслоняясь портфелем, как щито. Этого требует предписание. Он и раньше вызывал неприязнь, а тут... Смотрящему захотелось взять и разорвать этот картонный профиль человека. «Вы поступаете под мое начало», — мстительно проговорил он. «Я потребую полного подчинения». «Не об этом известно», — невозмутимо прошелестел Филин. «Готов доложить текущее состояние дел в полном объеме. По каждой операции отдельно. Его голос напоминал виск автомобильных колодок при экстренном торможении. «Слушайте, откуда вы такой взялись? Вы кто?» «Можете ознакомиться с моим послужным списком?» Филин полез в портфель. «Сейчас это называется резюме». «Да не хочу я вашего резюме», морщась, как от зубной боли, сказал старчак. «Говорите по делу». Пришел отчет о переговорах князя. — скупо сообщил он и опять полез в портфель. — В связи с болезнью господина Церковера предписано доложить вам лично. — Докладывать не нужно, — перебил его смотрящий, испытывая отвращение. — Сам прочитаю. Главный разведчик Осколкова положил бумаги на стол. — Если возникнут вопросы, потребуется пояснение. Я у себя. Старчак в ту минуту даже не предполагал, что может быть в этом отчете, поэтому пробурчал, что не потребуется, и отправил этого неприятного, шуршащего, как старая картонная коробка человека, в освоясь. Однако вскоре пожалел об этом. Западные партнеры, активно ищущие прямого выхода на Осколково и Старчака, свою активность утроили и откровенно потянули на себя одеяло. Их предложение выманить алхимика в Румынию и там устроить встречу отца и сына можно было расценить однозначно. Полностью хотят перехватить инициативу. Через своего агента Симаченко смотрящий поставил основное условие. Узника тюрьмы в Гуантанамо следует доставить в Россию, причем в ближайшее время, и поместить в специальном отсеке зоны Д. Осколково и партнеры еще недавно соглашались, даже обозначали конкретные сроки. Однако при этом требовали гарантий и контакта со Старчаком не через агентуру, а посредством полномочного доверенного лица. Оскол еще тогда заподозрил подвох и придумал ход. В качестве такого лица послать Корсакова, но не наделять его полномочиями, а подставить под вербовку и вынудить партнеров раскрыться, вытащить из них истинные намерения. Судя по отчету, можно было считать, что князь, сам того не ведая, задачу выполнил. Партнеры рассчитывали не только заполучить алхимика, но еще и использовать самого старчика в качестве источника влияния на первых лиц государства. Теперь надо было продумывать последующие шаги завязывающейся игры, и у Оскола наверняка были какие-то замыслы. Но подкосил паралич, а его излишнее скупердяйство, выдавать информацию в строго ограниченном количестве и в нужное время, полностью сейчас перекрывало перспективу. Надо было призывать Филина и теперь с ним разрабатывать ход дальнейших действий. Однако от одной мысли, что придется находиться с ним в одном помещении, да еще что-то обсуждать, вызывало у старчака тошноту распоряжения оскола были пронумерованы в порядке важности исполнения, поэтому смотрящий отложил третий пакет, хотя мысленно продолжал разгадывать ребус с музеем забытых вещей и взялся за первым. Свободная от службы внешняя охрана Осколкова достаточно легко извлекла жестянку из руин, поскольку колос был выеден до основания. Затем сплющила ее ногами, сложила в четверо и уже с помощью резиновых молотков превратила в бесформенный, неаккуратный брикет. Аналитики не советовали пихать его под кузнечный пресс, который при ковке мог нарушить кристаллическую структуру и вызвать коррозию. Уже перестраховываясь, смотрящий приказал вынести из зоны Д эталонный образец железа, упаковать, загрузить все в бронированную инкассаторскую машину и в сопровождении автоматчиков лично доставил и положил в банк на ответственное хранение. Второе распоряжение Оскола касалось его секретной зоны, которая переходила под полное подчинение Старчака. Он и раньше имел доступ в эту заповедную часть Осколково, но бывал там редко, по необходимости, и только в кабинете церковера, строго следуя джентльменскому соглашению о разграничении полномочий. Он особенно не вникал в суть решаемых там вопросов, только понаслышке слышал, чем занимаются подчиненные осколу личные службы. И теперь испытал такие же ощущения, как много лет назад, когда благодаря своему тестю попал в команду реформаторов и внезапно оказался в Кремле. Ощущения, надо сказать, неожиданные, сходные с теми, что испытывал революционный матрос, ворвавшийся в зимний дворец и узревший там не таинственную природу власти, не мужей, наделенных божественными полномочиями, а самую обыкновенную контору, порядком замусоренную, поскольку сбежали уборщицы и со следами неких торопливых сборов. И если в кремлевских палатах оставалось еще былое величие этой власти, вроде золоченых вензелей в залах и портретов некогда царствовавших партийных вельмож и вождей, то здесь все оставалось, как в ней зернобобовых. Прижимистый оскол даже ремонта в своей вотчине не сделал. Мебель не поменял, должно быть, полагая, что старым советским ученым и обстановка должна соответствовать. Даже свой кабинет не стал обустраивать, разве что поставил новое японское кресло и завел современный телевизор размером в полстены. В общем, закрытая стороннему глазу очи на Церковера более напоминала филиал музея забытых вещей. Вероятно, сотрудники первой шарашки уже были извещены о воле Церковера и встретили смотрящего, как действующего шефа, с неким проявлением уважения. По крайней мере, каждый руководитель подразделения считал своим долгом провести ознакомительную экскурсию. Раньше эта компания замшелых аналитиков взирала на известного реформатора с нескрываемой ненавистью. Все они когда-то и чего-то лишились. ректорства в вузах, должностей в Академии наук в связи с сокращением научных программ, директорство в НИИ и оборонных предприятиях. А все вместе, элитарного положения в обществе, к коему привыкли и кое выпистывало в них навязчивый снобизм. Пригретый осколом, они чувствовали его покровительство и защиту, поэтому иногда вели себя вызывающе. Могли надменно молчать, если старчак к ним обращался, или вовсе по-мальчишески издеваться, демонстративно выворачивая свои карманы в его присутствии. И лишь сейчас, оказавшись в зоне Д полноправным управляющим, он сразу же заметил, как преобразилось это отрепье империи. Несколько человек изъявили желание уволиться, а остальные начали лебезить и заискивать, чуя, как очень легко можно расстаться с масляным бутербродом соцпакета. Старчаку было наплевать на ярую ненависть и заискивание, и выгонять никого он не собирался, даже ненавистного филина. Церковеру действительно удалось собрать в одном месте много продуктивных мозгов, и ценить следовало их серое вещество. Они не эфемерные, даже очень сильные чувства. Ни с кем из зоны смотрящий и словом не обмолвился о третьем пакете распоряжений. Однако через час пребывания в среде аналитиков и начальника разведки прыгающая мысль оскола обрела логику и равновесие, а многоходовая операция в Болгарии как-то незаметно отодвинулась на второй план. По крайней мере, именно в зоне Д у Старчака впервые появилась мысль, что ответ на все оставленные осколом загадки следует искать здесь. Ворчащие, насквозь советские, эти старики продолжали жить в своем мире, без компьютеров, без какого-либо программирования, без цифровых технологий и даже со старыми фотоаппаратами, заряженными еще черно-белой пленкой. Они не утратили главного качества ученых, способности анализировать и мыслить, чего не наблюдалось уже в стае молодняка, не приобретшего этих навыков по причине всеобщей компьютеризации, и делали все по старинке, насыщая среду обитания самой разной информацией, которая всегда была перед глазами, тем самым включая подсознание. Стены в рабочих комнатах были увешаны чертежами, схемами, фотографиями и лозунгами, видимо, еще и в студенческих времен. Однако именно такая наглядность вдруг подсказала Старчаку ответ, почему следует, не откладывая, ехать в Новгород. Оказывается, аналитики и разведчики Оскола давно и упорно изучали музей забытых вещей и вывели целую философию его существования, причем наглядную, отраженную на фотобумаге. Многие снимки успели выцвести и покоробиться, приклеенные к бумаге дешевеньким канцелярским клеем. Однако эта их старина казалась еще более выразительной. Кроме общих видов здания музея, парка, вспомогательных построек и детальной фотолетописи залов с экспонатами, была целая галерея портретов, мужских и женских, людей, пожилых и не очень, сделанных в одном ракурсе на три четверти оборота, развешанных на стене в некоем строгом порядке. Если смотреть из одной точки, обведенной на полу белой краской, можно одновременно поймать взгляд всех этих людей и тем самым как бы оживить их. Излучение их взоров с простых черно-белых фотографий даже у толстокожего к чужим чувствам старчака вызывало непроизвольный и необъяснимый озноб. Неизвестно, кто из аналитиков и бывших чинов разведки открыл этот эффект, кому пришло в голову свести воедино их взгляды. Но это было открытие, не подвластное никакой компьютерной программе. Самые разные люди объединялись по неожиданному признаку и качеству, одухотворенности, которой ничем иным нельзя было выявить и замерить как физическую величину. Этот экспериментальный тренажер психоаналитики так и назывался. Одухотворенный ряд. Стоило заменить хотя бы один портрет, повесить, например, любой другой, случайный или даже известный, но не вписывающейся личности, как этот массированный гипнотический сеанс, разрушался, что аналитики смотрящему и продемонстрировали. И тут один из ученых, какой-то невзрачный бородатый старикан, не удержался от полускрытого издевательского намека. «У вас, случайно, нет с собой портрета?» спросил он. «Можно поэкспериментировать, пополнить ряд». «Спасибо, случайно нет», выразительно промолвил Старчак. Судя по надписям на снимках и узнаваемости некоторых лиц, большинство сфотографированных относились к совсем простым людям – смотрительницы научный руководитель, два старика-посетителя, директор музея. Правда, в общем ряду тут были еще боярыня Морозова со знаменитой картины, первый космонавт Гагарин, Ломоносов, маршал Жуков, певец Стальков, артист Шукшин и еще несколько знаменитых персон. Но что в первую очередь притянуло внимание Старчака? Алхимик. Он не выпадал из этого ряда, не искажал гармонии, а, напротив, весьма органично вписывался, что также продемонстрировали аналитики. Цирковер много раз говорил ему о некой третьей силе, которая давным-давно негласно существует в России, независимо от властей, режимов и времени. Он со своими сидельцами первой шарашки вычислял ее не только теоретически, но скрупулезно собирал любые самые косвенные доказательства существования, в основном по фактам неожиданного вмешательства в тот или иной процесс. Занятый своими проблемами, смотрящий не особенно-то старался вникнуть в суть. Он и в существование алхимика поверил не сразу, считая его фантастическим измышлением. И только сейчас в зоне Д выяснилось, что фотогения у Оскола было задолго до того, как его выявил Корсаков. Причем аналитики и разведчики, действуя архаичным способом, до смешного просто выделили его из посетителей музея забытых вещей и еще тогда взяли под контроль. Молодой человек в течение нескольких дней дважды приходил на экскурсию, что прочие делали в редчайших случаях. Поход в музей – вообще дело разовое, если ты не ученый, не вор, присматривающий добычу, и не шизофреник. Конечно, старики не в состоянии были отследить, куда потом исчез этот любитель старины из Новгорода. След его потерялся, но они могли подхватить его уже в Москве, ибо, двигаясь параллельно с группой Корсакова, отрабатывали тему одухотворенного ряда, анализировали все места где такие люди могли проявиться. И практически вышли на певцов в подземных переходах, так называемый неформат, по крайней мере, уже начали подвергать анализу тексты их песен. Рано или поздно, но они бы вычислили Барда из перехода на Пушкинск. Вероятно, поэтому Церковер особенно-то не переживал, когда сорвалась операция. Даже за сердце ни разу не схватился. Он точно знал, где можно искать алхимика, куда он придет, чтобы, к примеру, еще раз взглянуть на экспозицию. И не надо проводить сложнейшей операции по заманиванию его в какую-либо страну. Не надо привлекать западных партнеров, используя их «золотую акцию» в виде узника тюрьмы Гуантанамо. Все равно переиграют, перехитрят или силой возьмут в последний момент. Наверняка Оскол давно уже считал музей в Новгороде глубоко законспирированным центром этой самой Третьей Силы, опираясь на тот факт, что в его стенах существует слишком много людей, легко вписывающихся в одохотворенный ряд. И делал на него основную ставку. А операция в Болгарии – засылка туда князя с княгиней, вербовка и последующая игра всего лишь отвлекающий маневр, операция прикрытия, причем изощренная, ловко поданная, беспроигрышная и придуманная, конечно же, не самим Осколом, а его искушенным в шпионских играх начальником разведки. Корсаков со своей девицей таким образом оттянет на себя все внимание западных партнеров и тех, кто ищет алхимика с его Солариса, дабы заполучить новейшие технологии и всю международную нефтянку, для которой гений со своим топливом несет смерть.